Как мы жили. Да, конечно, что-то случилось в лаборатории. Что-то изменилось, стал другим. Но, но, наверное, так и должно было быть. Потому что одно дело, когда только-только начинали. Каждый хотел принести нечто свое. Все были очень молоды. Все так и спорилось, было весело, и штырев был среди всех, как равный. Да он и хотел тогда быть таким. Хм. И вот когда оседает угар азарта новизны, начинаются будни, не все выдерживают. Поначалу мечутся, потом покидают лабораторию, посчитав, что не нашли в ней своего места. Да, так было и у нас. Но Саша Мерега, Саша, он сразу же выделился, и мы признали, что он наиболее способный из молодых. Его осеняли различные идеи, он каждому подробно излагал их с такой страстью, что его увлеченно слушали, начинали верить. Но проходил день-два, и он сам же развенчивал эту идею с не меньшей убедительностью, чем только что доказывал ее жизнеспособность. Потом, потом постепенно к этому привыкли и стали понимать, он ищет для себя нечто главное и отбирает вот таким способом. И он нашел. Штырев тогда мгновенно оценил эту идею, они начали биться над ней. Саш не вылезал из лаборатории сутками, возился у микроскопа, создавая один вариант за другим. Культура была создана. И лаборатория Штырева получила известность благодаря вот, вот этой вот Сашиной работе. Прошло после этого года два Саша остепенился, стал кандидатом наук, и сразу же у него начались нелады со Штыревым. Было как-то не очень понятно, с чего они законфликтовали. Только Саша при виде Виктора Алексеевича мгновенно закипал. Вскоре он ушел в другой институт. Пригласили на должность старшего научного сотрудника. Для него это было повышением. Тарев позвонил Асе в субботу, но никто не отвечал. Он пытался дозвониться Людмиле Петровне, и там телефон молчал. Это усилило его беспокойство. То, что нашла в последнее время Ася со своей небольшой группой, открывало серьезные перспективы. Может быть, только он и понимал истинное значение ее работы. Это могло связать в единое целое многолетние труды лаборатории. Речь шла не о рядовом открытии, а о таком, что могло произвести подлинную сенсацию. И вот вроде бы обозначился успех. Однако была одна загвоздка, которая все больше и больше начинала смущать Штырева, когда он думал о том, что сейчас дается им в руки. На Рижском симпозиуме, куда он приехал с Асей, Внезапно выступил Укладников. Вроде бы он вел разговор о другом, но в его речи было названо то, над чем сейчас трудилась Голикова. Он сказал мало и словно бы мимоходом, но попал точно в цель. И Штырев сразу же уловил, именно у Андрея Деминовича может быть ключ к разгадке. Хотя этот безалаберный человек, возможно, и сам того не понимает. Ася в своих опытах зашла в тупик, и вдруг выяснилось, она бы и не выбралась из него, если бы не укладников. Он мгновенно оценил ситуацию и подсказал выход, который не мог найти штырев. И теперь Ася подходила все ближе и ближе к самому главному завершающему периоду. И если догадка укладников подтвердится, а она может и даже... Обязана подтвердиться, что Рев в это верил.